полнейшей изоляции и строгом режиме, которые были в тюрьме установлены, поразительно как много существовало средств связи. Любые две точки в тюрьме оказывались связаны. Все это, разумеется, запрещалось, а нарушители строго наказывались за межкамерную связь. Так это официально называлось. Я помню... Только приехал в тюрьму первый раз, ничего еще не знал, сразу после обыска посадили меня на время одного в этапную камеру, темную, грязную и холодную. Вместо унитаза трон возвышение со ступеньками высотой полметра, в середине дырка, вонь, жуткая, над дыркой кран, это вместо раковины. Присел я на нары в некотором оторопении от такой камеры, ну, думаю, неужели мне так? Три года сидеть. Вдруг слышу То ли показалось, то ли действительно кто-то кашлянул у меня под самым ухом. Оглядываюсь по сторонам никого. Вдруг опять хм землячок Что за дьявол? На всякий случай ответил «Что надо?» А подойди, землячок, к унитазу поближе. Плохо тебя слышно. Так состоялось первое мое знакомство с тюремным телефоном. А в других камерах, где настоящие унитазы стоят, там обычно веником или тряпкой откачивают воду из сифона и говорят действительно прямо как по телефону. Потом уж и мы привыкли, особенно к вечеру хорошо слышно, как кричат в окно из одной камеры в другую, например, в 31-е. «Тридцать 31 первая! Тридцать первая! Качни!» или «Откачай!» А то и прямо «31-я» на телефон. Однако далеко не все камеры связаны этим телефоном. Обычно позвонить можно только вверх или вниз. В некоторых случаях напротив. Это зависит от устройства канализации. Да и не во всех камерах есть унитазы. Тогда пользуются другим способом. Через все камеры проходит система центрального отопления. Поэтому если алюминиевую кружку, какие дают всем в тюрьме, прижать дном плотно к трубе, а ртом плотно прижаться к отверстию кружки и кричать, то звук хорошо расходится по трубам во все стороны. В другой камере нужно так же точно прижать кружку к трубе, а к отверстию приставить ухо. Это очень загруженная связь. Целый день гудят трубы от голосов. Но есть в ней и свои неудобства. Во-первых, надо ждать очереди. Нескольким людям сразу говорить нельзя. Во-вторых, через несколько камер уже плохо слышно. Приходится просить, чтобы передавали из камеры в камеру по эстафете. В-третьих же, не всякое сообщение желательно передавать открыто. Вот для этих-то случаев и существует почта обычно она передается конём так же как и более крупные вещи продукты книги и тому подобное Рапускает несколько носков и из этих ниток плетут прочный шнур. наконецец шнура привязывают груз но затем изловчившись через щели в жалюзи а она обычно от силы в палец шемы кидают этот груз в бок и опускает вниз. в другой же камере ловят коня, выставив в щель плечо, то есть какую-нибудь палку с крючком на конце, а то и плотно скучную трубочкой газету, приняв таким образом коня, шнур втягивают в камеру и привязывают к его концу то, что надо передать. Итак, ваша посылка движется по тюрьме из окна в окно. Конечно, если застанут вас за этим занятием надзиратели, 15 суток карцера обеспечены. Другой способ – передача на прогулки. Веселым словом «прогулка» обозначается, в сущности, весьма скучная процедура. Давно уже прошли те времена, когда заключенные чинно гуляли парами по общему тюремному двору. Теперь прогулочные дворики – это бетонные плетушки размером чуть больше камеры. Стены, покрытые грубо набросанным цементным раствором, шубой, Это чтоб не оставляли надписи. Дверь такая же, как и в камере, с глазком, обитая листовым железом. Стены более трех метров высотой, вместо потолка решетка. Гулять выводят по камерам, так что разнообразие эта прогулка не вносит. Таких прогулочных двориков...